«Да как хлестнет торопышку по спине полотенцем!» Торопышка только рукой махнул и поскорее убежал от Незнайки. «Торопышка несчастный!» — кричал ему вслед Незнайка. «Из-за тебя хороший поступок пропал!» Хороший поступок действительно пропал, так как, разозлившись на торопышку и ударив его по спине полотенцем, Незнайка, конечно, совершил плохой поступок, и теперь нужно было начинать все дело сначала.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 Ты, Пилюлькин, все трудишься, все другим помогаешь, а тебе никто помочь не хочет. Давай я потолку за тебя лекарства. Пожалуйста, согласился Пилюлькин. Это очень хорошо, что ты хочешь помочь мне. Мы все должны помогать друг другу. Он дал Незнайке ступку, и Незнайка принялся толочь порошок, а Пилюлькин делал из этого порошка пилюль. Незнайка так увлекся, что он толок порошка даже больше, чем нужно.